вдох глубокий уникальный кондиционер известно что воздух наш организм поступает через нос причем температура вдыхаемого нами воздуха может быть самой разной и плюс сорок и минус сорок а теперь представьте что было бы с нашими легкикими если бы струю каленного или и ледяного воздуха поступали напрямую в наши легкие или даже в дыхательноные горло последствия в любом из этих случаев были бы трагическими но на пути горячего или охлажденного воздуха встает уникальный орган наш нос и впрямь вне зависимости от температуры окружающей среды пусть это даже будет сорокоградусный февральский мороз воздух который поступает в легкие всегда предварительно нагревается в полости носа до трица шесть тридцать семь градусов по цельсию и причем всего за какую то секунду каким образом происходит такое быстрое регулирование температуры оказывается для этих целей в носу существует довольно оригинальный механизм функционирующий по принципу обратной связи основной структурой этого механизма являются кавернозные тела носовых раковин. Действует же этот механизм так. Чем холоднее становится окружающий человека воздух, тем в большей степени увеличиваются кавернозные тела. Следовательно, отверстие для поступающего внутрь воздуха становится уже, а значит, он более тонким потоком поступает между носовыми перегородками и раковинами и естественно быстрее нагревается. и становится намного теплее с работой этого механизма может столкнуться каждый когда при выходе из теплого помещения на мороз почувствует заложенность носа это ощущение как раз и связано с рефлекторным отеком носовых раковин в ответ на низкую температуру поступающего воздуха по своему носовые раковины реагируют и на излишне нагретый воздух в этом случае он охлаждается благодаря обильному поступлению в кавернозные тела крови которые и забирает излишки тепла если воздух слишком сухой а это неблагоприятно сказывается на работе легких но снова начинает активно действовать выделяя дополнительную влагу причем как выяснилось за сутки на увлажнение поступающего воздуха он тратит около тысячи миллилитров слизи которая равномерно распределяется по участкам дыхательных путей слоем всего в пять семь микрон вот таков он наш нос эффективный и уникальный кондиционер впрочем нос выполняет не только эту во всех отношениях полезную функцию не менее важную роль он играет в регулировании кровяного давления хорошо известно что резкое повышение давления в кровеносной системе может иметь для человека печальные последствия например спровоцировать инсульт или разрыв кровеносных сосудов причины этого явления могут быть самые разные в частности сильный стресс противопоказанные для организма лекарственные препараты или алкоголь в такой ситуации стенки наиболее мелких кровеносных сосудов бывает не выдерживают резкого напора крови и лопаются а если случится так что стенки капилляров разорвутся в головном мозге то это может вызвать кровоизлияние или инсульт со всеми вытекающими последствиями паралиом или даже смертью если же капилляры разрушатся в области сердца может наступить инфаркт миокарда чтобы этому воспрепятствовать природа наделила передние отделы перегородки носа особой зоной повышенной кровоточивости называемой ззоной кисельбаха в этом месте слизистая оболочка буквально нашпигована сетью очень тоненьких и слабеньких капилляров и именно они когда резко повышается давление крови первыми принимают на себя удар и лопаются таким образом зона кисельбаха представляет собой своеобразный естественный клапан, который срабатывает в тот момент, когда повышается артериальное давление. Иногда случается, что носовое кровотечение происходит неожиданно и вроде бы без серьезных на то причин, например, при простом наклоне головы. Но для этого, казалось бы, беспричинного самопроизвольного кровотечения есть свое объяснение. Дело в том, что в этом случае сдавливаются шейные еремные вены, а это, в свою очередь, приводит сначала к повышению давления в сосудах зоны кисельбаха, а затем и к их разрыву. Впрочем, не только резкий всплеск кровяного давления может вызвать кровотечение из полости носа. Его причиной могут стать заболевания крови, печени, почек. В этом случае помимо крови, повышенение давлений внутри капилляров происходит также разрушение стенок этих микрососудов вызванные токсическими веществами выделяемыми при болезнях но нос не только передовой рубеж обороны нашего организма оказывается порой он может стать причиной серьезных нарушений в других частях тела и об этом не знают даже некоторые врачи например, невропатологи и офтальмологи. Начнем с того, что в большинстве случаев асимметрию лицевой части черепа вызывают не родовые травмы и не односторонние положения головы в детском возрасте во время сна, а постоянное присутствие в носу полипов или атыноидов, а также деформированная носовая перегородка. Причем этот дефект встречается в... у семи десяти семи процентов людей это и неудиво если вспомнить сколько ушибов достается этому органу в детстве да и нередко и в более зрелом возрасте так вот в экспериментах а также при обследовании больных в клиниках было доказано что искривлениенос собой перегородки особенно в раннем возрасте приводят к асимметричному расположению носовых и гайморовых полостей, а также решетчатой кости. А это, в свою очередь, практически всегда влечет за собой и изменения в других частях лица. Так, из-за того, что глазные впадины находятся на разном расстоянии от средней линии лица, падает острота зрения. А из-за различия в сокращении внутренних прямых мышц глаза появляется косоглазие. Кроме того, симметричность гайморовых полостей может повлечь за собой аномалии в кривизне глазного яблока или зрачка что также ухудшает качество зрения искривление перегородки носа может отразиться и на дыхании об этом говорит тот факт что заболевание легких чаще всего отмечаются на стороне суженного носового хода факт примечательный Впрочем как и привычка ковырять в носу особенно в общественном месте причем копается в носу практически все и дети и взрослые более того занятия это вроде бы даже вредное поскольку во время ковыряния в носу мы вырываем из эпителия ноздрей крохотные волоски которые как известно извлекают из вдыхаемого нами воздуха микроскопические частицы пыли а это очень важное для организма функция естественно в связи со столь широким распространением этого явления возникает вполне закономерный вопрос коль в этот процесс вовлечен почти каждый человек значит в нем заложен какой то определенный смысл отвечая на этот вопрос ученые предположили что смысл возможно заключается не в самом процессе ковыряния а в его последствиях для организма ведьь многие еще и съедают свои носовые залежи внешне все это выглядит не вполне эстетично хотя для организма как полагают некоторые специалисты очень полезно поскольку это один из способов укрепления иммунной системы а на заре эволюции он вообще мог быть единственным объяснение же важности козявок для человека довольно простое нос как известно отфильровывает огромное количество различных бактерий когда же этот бактериальный винегрет оказывается в желудке то начинает в нем работать как вакцину с широким спектром действия то есть предохраняющая организм от многих болезней более того по сведениям американских физиологов массаж слизистой оболочки носа с множеством различных рецепторов которые осуществляют пальцы во время ковыряния активирует деятельность различных областей мозга